«Горловка, 1974. Мы вернулись в Горловку, когда мне было 9 лет. После сибирского городка нефтяников, состоявшего из деревянных домов посреди болот и тайги, шахтерский город Горловка показался мне огромным. Тут у нас была трехкомнатная квартира на пятом этаже Хрущевки. Из таких же обычных пятиэтажек состоял весь район, но расставлены дома были как-то по-особому и образовывали своего рода внутренний двор, На него и смотрели подъезды соседних пятиэтажек. Там были устроены две асфальтированные площадки. На одной мы играли в футбол, а на другой летом крутили кино. Это сильно меня тогда удивило. На площадке стояли крашены деревянные скамейки и сцены, и я долго не мог понять, зачем они тут. И вот, как-то вечером, в субботу, когда солнце уже заходило за тополя, во двор въехала машина, и какие-то важные люди стали устанавливать кинопроектор и натягивать экран. Постепенно из домов стали выходить жители ближайших пятиэтажек и рассаживаться там, кто семьями, кто в одиночку. «Что сегодня привезли?» – спрашивали они у киномеханика. «Узнаете еще важно», – отвечал тот, устанавливая свои бобины. А когда уже совсем темнело и в Горловский двор приходила вечерняя прохлада, механик наконец-то включал свою шарманку. Все начиналось с фитиля. Потом шла серия «Ну, погоди!» или «Иралаша», И только после этого вступления киномеханик запускал какую-нибудь старую советскую комедию или новый индийский фильм. Зита и Гита под вечерним небом среди тополей и как будто расступившихся пятиэтажек среди друзей и соседей. Во время сеанса все дети и взрослые громко смеялись, болтали, переживали и охали, а девчонки визжали, когда в белую простыню крана вдруг врезалась летучая мышь в горловке летними ночами много летучих мушей по утрам наш двор оглашался дребезжащим звоном колокольчика это приезжала молочка со свежим молоком или мусорком мы с сестрой постоянно спорили как разделить эти обязанности понятное дело идти за молоком было приятнее нежели выносить мусор молока в горловке тогда было очень много его привозили каждое утро во двор на молочке но можно было пойти за ним и в магазин там за продавщицей висел большой плакат Жить, возможно, скажем прямо, без вина и табака, но никто с времен Адама жить не мог без молока. В стену была встроена огромная стеклянная колба высотой метров два. Продавщица нажимала кнопку, и молоко начинало наполнять емкость за стеной. Белый уровень в колбе поднимался все выше и выше, и очередь пристально следила за ним. По уровню в колбе ты мог понять, хватит тебе молока, стоит ли еще стоять в очереди или можно уже уходить. Но больше всего мне нравилось молоко в треугольных пакетиках. Оно, наверное, по качеству уступало, но хотелось купить именно его. В нем было что-то современное, городское, почти столичное. Автомобилей в нашем дворе было только два. У нас и у наших соседей с первого этажа. За год до возвращения на большую землю отец купил свой первый и единственный автомобиль. Новенький Жигули. За эту копейку он отдал почти все, что заработал на севере и очень любил свою машину. А у соседа с первого этажа была длинная белая «Волга». Он купил ее, работая в Алжире по какому-то советскому контракту. Других авто в нашем дворе не было, и потому мне казалось, что мы очень богаты. И действительно, у нас было все, что полагалось в советской семье. Кассетный магнитофон, холодильник, черно-белый телевизор, автомобиль. Через год после возвращения родителям дали шесть соток, и отец стал строить дачу. Когда он достроил свой домик на Гольме, и три ряда виноградника начали давать урожай, это был уже полный комплект типовой советской мечты. Где-то к концу 70-х нам, наконец, провели и телефон. Очередь на него была почему-то самой длинной и хлопотной. Нам дали один номер на двоих соседями. И когда телефон звонил, нужно было сначала узнать, кому звонят, нам или им. Я считал тогда нашу семью очень продвинутой и вообще повидавшей мир. Когда нам с сестрой не было и года, отец уехал на заработки в Сибирь, в Нижний Вартовск, где только начинали добывать самотлорскую нефть. Он поехал туда за длинным сибирским рублем и сразу забрал жену с детьми. Каждое лето мы летали обратно на большую землю и отдыхали в разных пансионатах на Черном море. Это было тогда очень круто. Мало кто из детей-сверстников летал на самолетах и редко кто видел море. И потому мне казалось, что мы были очень обеспеченными». Но самыми богатыми в городе, конечно, считались шахтеры. Загадочные люди с черными-черными глазами. Шахтеры были самыми уважаемыми людьми и потому самыми состоятельными. Они казались неисполинами, великанами, с широкими плечами и мозолистыми руками. Шахтер — это сила, шахтер — это слава, почет и богатство. У каждого шахтера были «Жигули» или «Волга», так считалось вокруг. Горловка — шахтерский город, там много тереконов шахт, и по окружающим железнодорожным путям круглосуточно шли бесконечные эшелоны с углем. Но почему-то самих шахтеров я видел редко. Среди наших знакомых их не было. Они не жили и в нашем дворе. Я редко встречал их в автобусах, троллейбусах и трамваях, а их невозможно было бы пропустить или с кем-то спутать. И потому шахтеры, как люди, как класс, как натура, так и остались для меня загадочными исполинами, с отбойным молотком на плече, с черным обводом глаз, и светом фонарика на каске лбу. Наш двор. Конец семидесятых. Каждое лето на небольшой пятачок внутри нашего района, рядом с маленьким колхозным рынком, приезжал немецкий цирк. Пустырь был своего рода нерегулируемым перекрестком, перепутьем тропинок и дорожек, на пути из дома в школу, из дома на рынок, с рынка в кулинарию или из школы в музыкальный салон. И вот, в один из жарких летних дней на этот исчерченный тропами пустырь вдруг начинали съезжаться никелированные автомобили, автобусы и передвижные дома на колесах, яркие, громкие и иностранные. Все начиналось с процедуры подъема шатра. Ставились огромные высокие мачты, они крепились к земле стальными тросами, и потом с помощью больших лебедок ловкие стройные ребята начинали поднимать сам шатер. Посмотреть на это зрелище собирался весь район. Красивые атлетичные немецкие парни быстро и деловито сновали между мачтами. Кто-то крутил лебедки, кто-то крепил столбы. Завтра они переоденутся в красивую цирковую форму и превратятся в акробатов, клоунов или фокусников. На целый месяц летний цирк из ГДР становился центром нашего мира. Вскоре мы уже узнавали циркачей в лицо и знали, как зовут каждого из них. Немецкий цирк в районном центре простого шахтерского городка не смотрелся тогда чем-то удивительным. Это казалось нормой, что к нам приезжают иностранные артисты. Поражало только одно – их модная одежда. ГДР – социалистическая страна, как и мы, но у них все было по-другому. Они ходили в джинсах и жевали жвачку, а у нас джинсы были в редкости, жевательные резинки в ярких обертках относились к разряду заветной детской мечты. Мы меняли на них все, что возможно, а потом во дворе уже обменивались между собой. Все наше детство прошло во дворах. Мы постоянно были чем-то там заняты. Футболом, хоккеем. А каждый год нам приходила какая-нибудь новая дворовая игра. Тот сезон мы играли в подкрышки. Для этой игры нужно было иметь небольшую светцовую биту размером со спичечный коробок. Ты целился и кидал биту в небольшую горку, составленную из плюснутых бутылочных крышек из-под лимонада. Если ты попадал и разбивал горку, то все крышки были твои. Если мазал, то биту кидал другой. Если никто по горке не попадал, то ее разбивал игрок, чья бита упала ближе всех. А далее все поочередно били своими битами по крышкам, лежащим на земле. Если крышка переворачивалась, с первого удара она твоя. Если нет, то ход передавался следующему. Задача игры — выиграть как можно больше крышек. Выигранные крышки, твое богатство, валюта, с которой ты ходил из одного двора в другой, заработать еще или наоборот проиграть. Чтобы крышку ударом свинцовой биты было трудно, перевернуть ее нужно аккуратно и ровно сплюснуть. Лучше всего крышки выпрямлялись под колесами трамвая. Мы раскладывали их на рельсах в ряд и ждали очередного трамвая, когда он с грохотом проносился, отполированные тяжелым колесом крышки со звоном разлетались по сторонам. А через год модным стало играть в банки. Там роль крышек играли большие банки из-под краски. Из них сооружалась высокая горка, вместо биты – железный пруд. Это была уже более взрослая игра, ведь пруд был тяжелый. Не дай бог попасть им случайно в какого-нибудь из игроков. Цель игры – попасть точно в банки. Если с первого удара никому попасть не удавалось, все продвигались на шаг вперед и опять кидали пруд в банки. От меткого удара они с грохотом разлетались по сторонам. Эта игра что-то типа русской лапты, только на смену деревянной палке пришел железный пруд, а на смену деревянным городкам железные банки. Рабочие кварталы придумывали своим детям новые игры из старых народных забав. Детские мечты. Семидесятые. В детстве я хотел быть космонавтом. Мы росли в то время, когда каждого нового космонавта все знали по имени и в лицо. По возвращении с орбиты мы обязательно давали звезду Героя Советского Союза, и все мальчишки хотели стать космонавтами. А еще я хотел уйти на войну, чтобы вернуться оттуда героем. Это была такая тайная мальчишеская мечта, когда вся школа, мальчишки и девчонки собираются 1 сентября на линейку перед школой, а тут из-за угла выходишь ты, весь в орденах и медалях. Нашими кумирами были космонавты и ветераны той недавней войны, повешенной боевыми наградами. Чуть позже я решил стать следователем. Кем-то средним между Томином и Знаменским и следствия ведут знатоки, где наша служба и опасна, и трудна. А от тебя требуется смелость и ум. И только после следователя я наконец-то решил стать ученым. Это представлялось мне примерно так. Где-то далеко в лесу стоит большой дом. Лес дремучий, еловый бесконечный. Форму дома я не помню, но он был тёплый с камином. Там я буду творить и что-то изобретать. А раз в год возвращаться из лесного дома в город с новым очередным открытием. По скрипту. Вот такими были наши детские мечты. Застойные 70-е. Гремучая смесь. Из космонавта, солдата, следователя и учёного физика. Кто бы мог подумать? Чем все это закончится?